Она гладила его темно-русые, очень густые волосы и шептала «Мальчик мой послушный, мальчик мой золотой, давай отложим денег, съездим к твоим родителям. Нехорошо, что мы еще не знакомы». Федор смущенно улыбался и говорил «Да они у меня совсем простые. Могут, знаешь, что-нибудь такое сказать? но ну и пусть. Нет, не пусть. Ты моего батю не знаешь». И Федор произнося эти слова, был уже не похож на мальчика. Его лицо будто темнело, и он старался перевести разговор на другую тему. Саша уже понимала, что жизнь у него дома была не сахарная. Но чего он боится теперь? Ведь он же стал москвичом, приедет домой на правах гостя, а гостей стараются не обижать но она не хотела расстраивать его лишний раз и больше не упоминала об Архангельске. Архангельск сам напомнил о себе. Как-то в начале мая в их съемной квартирке зазвонил телефон. Саша взяла трубку и услышала, что мать каким-то очень торжественным голосом ее поздравляет. «Что случилось?» — удивилась Саша. Она ясно услышала в голосе матери, То ли злорадство, то ли какую-то истерическую ноту. «Ах, что случилось!» — все так же неестественно и почти весело переспросила мать. «Да вот пришла нам повестка из нар суда. Не желает ли Феденька платить алименты?» «Что? Мама, ты о чем?» — заикнулась от неожиданности Саша. «Через час...» Мать сама приехала к ней со злополучной повесткой. Ее прислали из районного нарсуда, и в ней сообщалось, что Агапову Федору Сергеевичу надлежит уплатить алименты в пользу Агаповой Веры Васильевны в связи с таким-то решением архангельского нарсуда. От был указан один из тех весенних дней прошлого года, когда Саша и Федор были так счастливы вместе он разведен», — сообщила мать, убедившись, что дочка выучила повестку наизусть. «Ты хоть знаешь, у него мальчик или девочка? Господи, боже мой, еще и алиментов вам не хватало. А я что-то такое предчувствовала. Ну ты и дура. Надо было хоть в паспорт ему заглянуть перед свадьбой», — мать в сердцах прихлопнула повестку ладонью и загремела чайником. Саша сидела, будто деревянная, и ничего не понимала. Мысли ворочались как-то тяжело, и она никак не могла осмыслить того, что случилось. Фёдор разведен, имеет ребенка, но почему же она слышит об этом впервые? Ей казалось, что никаких тайн между ними нет, что муж именно тот человек, с которым она может быть откровенна. Так почему же он умолчал о таком важном обстоятельстве, как жена и ребенок? Слава Богу, мать не дождалась, пока зять вернется с работы. Они разминулись всего на час. Федор долго звонил, а потом, открыв дверь своим ключом, увидел Сашу все в том же положении, в каком ее оставила мать, на кухне за столом с повесткой в руках. «Это что, так важно?» — сердито спросил он, когда понял, что случилось. — Да. А ты как думал? Саша едва двигала онемевшими губами. — Неужели ты был женат? — Как видишь. — И когда же вы развелись? — И почему? — Развелись весной, когда я тебя встретил. Я послал ей письмо и подал в суд. Она согласилась на развод. — А почему? — Да потому что у нас с тобой... «Все началось всерьез», — отрезал он. «Что же мне прикажешь? Обманывать ее? Развелся и все тут». «Но у вас ребенок? Один или...» Федор неохотно раскрыл и эту тайну. Ребенок в самом деле был один. Мальчик пяти лет, названный в честь дедушки Сергеем. Оказалось, что Федор женился рано, сразу после армии. Жена в это время была уже беременна от него, и вскоре после свадьбы родился ребенок. — Но зачем ты скрывал? — с болью спросила Саша. — Ну, хотя бы за тем, чтобы ты не ревновала попусту. Федор уже понял, что криком Сашу не возьмешь, и заговорил, как обычно, ласково. — Ведь я жену не любил. Можно сказать, никогда не любил. Знаешь, как ребята после армии женятся? А Ошалеют за два года без баб, ну и бросаются на первую встречную. Глупо, конечно. А любил я только тебя. Ближе к ночи Саша немного пришла в себя. Конечно, радости от таких новостей не было, но ей казалось, что она поняла замысел мужа. В самом деле, к чему ей мучиться и ревновать, к чему думать, что разбила чью-то жизнь? Ведь это ничего бы не изменило. Только... Один момент ее немного смущал, и она поделилась с Федором своими мыслями. «А почему же повестка на алименты пришла только сейчас? Ведь вы развелись год назад!» И тут он ее по-настоящему поразил. Она снова увидела это темное, будто незнакомое, очень жесткое лицо и услышала несколько грязных ругательств, какие в Москве встретишь редко. Выругавшись, Федор все еще зло добавил. Она, сука, обещала на алименты не подавать. Я же ей такой сказал, потом как-нибудь привезу денег. Нет, она не вытерпела. «Феденька», — пробормотала Саша. Он увидел ее глаза и притих. Разделся и, ни слова не говоря, отвернулся и уснул. Девушка не спала до утра. Алименты Федор понемногу платил. Сходил в нарсуд, сказал, что нигде не работает и трудовой книжки не имеет. Ему назначили алименты в размере четверти средней зарплаты. Это было куда меньше, чем он бы платил из своей настоящей зарплаты. Саша только удивлялась. Оказывается, в этом человеке было куда больше практицизма, чем ей казалось в Питере. Сейчас он был вовсе не похож на того наивного провинциального мальчика. Парень огрубел, становился то резким, то замкнутым. Иногда Саша даже боялась заговорить с ним, настолько он уходил в себя. Она чувствовала, что счастье уходит между пальцев, как вода или мелкий песок. Старалась его удержать, но все было как в кошмарном сне — Ни сил, ни воли, ни надежды. Девушка пыталась забыться в работе, но и тут дела никак не продвигались. Часто, работая над очередной постановкой, она вдруг замирала и опускала кисть. Что толку стараться, если эта картина все равно никому не нужна? Ее никто не купит. Напрасный перевод денег, холста и красок. Семейную пару до оттуда, августовский обвал рубля. Через неделю на предприятии, где трудился Федор, произвели радикальное сокращение штатов. Его, как самого молодого и неопытного, уволили первым. В те же дни осталась без работы и Сашина мать. «Ну, теперь на твои картины надежда плохая», — заметила она при встрече с дохерью. «Вы хоть что-нибудь отложили?» Молодожены не отложили ровным счетом ничего. Большая часть заработка Федора уходила на уплату за квартиру. Остальное подчастую тратилось на продукты и разные необходимые нужды. «Ну и прекрасно», — язвительно сказала мать, узнав про это. «Ничего другого я и не ждала. Что ж, теперь все сядем отцу на шею. А если еще и его уволят...» Не знаю, что тогда делать. Хоть вешайся. Однако Федор продолжал проявлять деловые качества. Прежде всего он встретился с квартирной хозяйкой и заявил, что прежнюю цену они платить за аренду не могут. Так что если она согласна получать тысячу рублей в месяц, они останутся, а если нет, сейчас же уйдут. Пусть попробуют найти других жильцов. И хозяйка согласилась на эти условия. — А где мы возьмем эту тысячу? — жалобно спрашивала Саша. — Пока в долг поживем, а дальше посмотрим, — отвечал муж. — Я с твоими родителями жить не могу. Хватит. Я все-таки не мальчик. Пусть сперва научится себя вести с людьми.